12. Нити кружились и переплетались на лице Джанет, разделяясь, падая и поднимаясь, постепенно скрывая черты ее лица. Клинт опустился рядом с ней на колени. Ему хотелось взять ее за руку, но он не решался. Ты была хорошим человеком, сказал он ей. Твой сын тебя любил. Она хороший человек. Сын очень любит ее. Она не умерла, только спит. Клинт подошел к камере Иви. Это вы так говорите, Иви? Она села на койке. Вы выглядите так, будто у вас. Открылось второе дыхание, Клинт. Чуть склоненная голова, блестящие черные волосы, скрывавшие половину лица, свидетельствовали о меланхолии. — Вы все еще можете отдать меня, но долго это не продлится. — Нет, — сказал он. — Ну и голос у того мужчины, которого вы велели пострелить у Этермор. Я услышал его даже здесь. Она не подначивала, просто говорила. — Людям не нравится, когда в них стреляют. Это больно. Может, вы этого не знали? Этим вечером было разрушено муниципальное здание. Те, кто это сделал, свалили вину на вас. Шериф Кумс ушел. Фрэнк Джерри утром поведет людей на штурм. Что-нибудь из сказанного мною удивляет вас, Клинт? — Нет. Вы отлично умеете добиваться своего Иви. Впрочем, поздравлять вас я не собираюсь. — А теперь... Подумайте о Лайле и остальных в мире за деревом. Пожалуйста, поверьте мне, дела у них идут очень неплохо. Они строят что-то новое, что-то хорошее, и мужчины у них будут лучше здешних мужчин, сколыбели, воспитанные женщинами в женском обществе, мужчины которых научат понимать себя и понимать окружающий мир. Со временем их природа — проявит себя, — возразил Клинт, — мужское начало. Один поднимет кулак на другого. Поверьте мне, Иви, перед вами человек, который знает. — Так и будет, — согласилась Иви, — но такая агрессия не половая принадлежность, а человеческая природа. Если вы сомневаетесь в способности женщин к агрессии, спросите вашу дежурную Лэмпли. «Сейчас она уже где-нибудь спит», — ответил Клинт. Иви улыбнулась, словно ей было лучше знать. «Я не настолько глупа, чтобы пообещать вам, что у женщин на той стороне дерева будет утопия, но у них будет лучший старт, а потому неплохой шанс на лучший финиш. На пути этого шанса стоите вы, вы и только вы, из всех мужчин Земли. Я хочу, чтобы вы это знали. Если вы позволите мне умереть, эти женщины станут свободными, будут строить свою жизнь так, как им захочется. — Как вам захочется, Иви? Собственный голос показался Клинту хриплым. Существо по ту сторону решетки кончиками пальцев принялось выбивать ритм по каркасу койки. Линни Маркс находилась в управлении шерифа, когда его уничтожили. Она ушла навсегда. У нее не будет шанса. Вы забрали у нее этот шанс. Мы можем продолжать этот разговор до бесконечности. Он сказал, она сказала. Самая старая история во Вселенной. Идите на свою войну, Клинт. «Это единственное, что умеют мужчины. Помогите мне дожить до следующего заката, если сможете».